Глава 5. Июнь 1066 года от Рождества Христова. Безымянная Хазарская крепость. Андрей! Половцы! Встревоженный суровый голос Радея вырвал меня из сладкого забытья. Рывком встав, я сразу потянулся к перевезе с мечом, даже не посмотрев на испуганно вскинувшуюся делару. Сколько? Пока разъезд. Ясно. Выскочив из шатра, я уже привычно для всех заорал. Десятники, ко мне! Натренированные моим криком трое варягов, наиболее опытные воины, которым я и доверил рубак-топорников, а также пятеро русичей лучников, стояли передо мной через две минуты. Впрочем, судя по полному боевому облачению и горящим глазам, новость они узнали еще раньше меня. Магута, Ингвар, берите свои десятки и спускайтесь к ладьям. Забирайте всю смолу, канаты и сбивайте на обойные доски. Ян и Макар, вы с вашими лучниками прикроете их на поле. Никита, Глеб, ваши десятки на стену. «Михаил, начинайте поднимать наверх связки со стрелами. Поставьте два чана у ворот и один у пролома. Умир, твой десяток дежурит у ворот». Ко мне тихо обратился Радей до того, держащийся сзади. «Воевода, по имени Новгородец, свеличает меня наедине, перед людьми проявляет всегда больше уважения. Молодец. А разве нам не стоит сохранять ладьи? Вдруг половцев будет очень много и...» Судя по встревоженным взглядам десятников, они разделяют опасения телохранителя. «Ну что же». Нет, не стоит. Корабли нам не затащить, и внутрь их не заволочем. Тянулась бы стена вниз, отгородив сходни, тогда еще можно было бы что-то подумать. Да и то мало нас. А так из досок с объем дополнительной заборолы, все лишняя защита от стрел степняцких будет. Все, за работу. Времени у нас, чую, немного осталось. Люди дернулись, но тут заговорил Магута. это так, может, оставим крепость? Я аж дернулся от накатившей злобы. А возвращать как будем? Внезапно ударили и то полсотни гридей потеряли, а сколько ляжет в землю, если половцы ворота закроют, а? А их штурму подготовятся? Не трусьте, браты, эти стены им не одолеть. До полудня степники нас не беспокоили, лишь далеке маячил их разъезд, так что мои люди успели практически целиком расшить борта одной из ладей и содрать часть досок с другой. Но после на горизонте показался один пыльный столб, затем другой, третий. И к вечеру на незначительном удалении от крепости вырос крупный лагерь, человек под 400. Нечего и думать о вылазке. Весь день стучали топоры, сбивая заборолы. Доски между собой или хитро скреплялись насечками, или увязывались. Весь день трудились дружинники, оставшимися от прежнего поселения заступами. В срочном порядке рыли землянки и еще один колодец. Мы готовились к штурму. Но на следующее утро он не последовал. И днем не последовал, и ночью. Только вот число половцев как минимум удвоилось. И на наших глазах степники повели в лес несколько десятков русских мужиков, судя по рубахам и лаптям. На некоторых четко виднелись кровавые подтеки, полон. И вскоре в лесу послышался громкий стук топоров. Вечером мы спускали котлы со стены и варили в них горячую пищу, по одному съедая уцелевших до того коней. Днем дежурящие на стене ратники подкреплялись некоторым количеством вяленого мяса и рыбы, Утром на восходе завтракали вареные конины, оставленной с вечера. Все гриди выглядят мрачно, во взглядах молодых воев читается тоска. Особенно она усилилась на третий день, когда к полвцам прибыло еще пополнение, причем числом не меньшим, чем в первый день. Теперь их уже под полторы тысячи. На четвертый день я ждал штурма, и ожидание это было каким-то болезненно нетерпеливым, трудным. Ведь штурм — это будущая гибель, смерть, возможно, моя. Но странное дело, оказалось, что ждать боя гораздо сложнее, чем принять его. А ведь прошло всего три дня с момента появления половцев. Страшно себе представить, как в позднем Средневековье некоторые города и крепости сидели в осаде месяцами. С Диларой я практически не виделся. Теперь, когда враг подступил к крепости, а вся дружина спит на стенах, я считал невозможным отрываться от людей и проводить ночи рядом с девушкой, когда все остальные ждут встречи со смертью. И вообще, сейчас напряженные войны могут увидеть в половчанках врага и сорвать на них раздражение, пока я не вижу, сорвать любым способом. Поэтому семью местного хана я спрятал в одну из наспех вырытых землянок, оставив при них родие. Только новгородцу я могу полностью доверять. И все же, когда брови ходу, но степники мои ожидания оправдали. На четвертый день крепость по широкой дуге стала обтекать отряд из пяти сотен воинов с пятью здоровыми лестницами, и столько же замерло со стороны ворот. Кроме того, кочевники заставили полонянников срубить примитивный таран, подвешенный между деревянными балками бревно с крепким навесом, но без колес, переносимый вручную. Впереди их замерли воины с десятками вязанок хвороста. Лочники, мы со стены бьем на 500 шагов, наши метки вы все знаете и видите. Как только половцы с ними поравняются, начинаете бить. У них самих не так много составных луков, за заборолами укроемся, когда их стрелки подойдут к первому рву. «Бейте по тем, кто несет лестницы, кто будет забрасывать ров хворостом. Когда же пойдет таран, его не трогать. Пусть приблизится к воротам». Через главный ров, обновленный бывшими поселенцами, перекинут крепкий деревянный мостик шириной подарку прохода. Видимо, они рассчитывали просто разобрать его при появлении врага, но я придумал иной ход. Будет сюрприз с половцем, будет, коль до ворот дойдут. «Никита, Глеб, Ян, ваши десятки со стороны ворот. Могут в резерв, встаньте у пролома. Остальные ко второй стене. Пошли. После первого боя с половцами в наши руки попало под два десятка составных луков. Ими я перевооружил часть своих стрелков, дав им более привычный по размеру оружие, более подручный, и естественный при индивидуальной стрельбе. А топорникам из десятков ингвара и умира мы дали простые луки. Конечно, хороших стрелков среди них нет, но натянуть лук и послать стрелу в толпу половцев они смогут. Также нам достался немалый запас степняцких стрел, так что пока живем. Из-за южной, выходящей к берегу стены, раздался рев сигнальных рожков, и тут же мы ответили с нашей северной стороны. И спешенные с диким визгом бросились на штурм. «Давай!» С немалым усилием я натягиваю тетиву композитного половецкого лука и посылаю стрелу в сторону пешцев, бросившихся закидывать внешний ров. И кажется, там кто-то упал. А справа и слева от меня быстро защелкали тетивы стрелков из десятка Никиты. Они вооружены как раз композитными луками, успевают послать во врага еще две стрелы, пока летит первая. Поначалу половцы даже попятились под нашим обстрелом, теряя людей на дистанции, которые считали для себя вполне безопасной. Но быстро пришли в себя, вперед выдвинулись войны со щитами, прикрывая тех, кто уже не бежит, а медленно идет вперед с вязанками хвороста. Кстати, некоторые догадались поднять их над головами, используя в качестве защиты. Прекратить стрельбу. Отдав приказ в виде низкую эффективность нашей стрельбы, я уже тише произнес для самого себя Побережо стрелы. И вновь громко закричал, обращаясь к лучникам: Если увидите особо выснувшихся, бейте точно, когда пойдут с лестницами, щитами уже не прикроются. Вытянулись томительные минуты ожидания, пока степники закидают первый ров сразу в шести местах. Особенно долго они возились, выстилая его дно для прохода тарана. Все это время их стрелки держались на почтительном расстоянии, даже не пробуя тягаться с нами. Да, полководец врага далеко не дурак, штурм ведет вполне грамотно, людей запросто не теряет. «За мной! Поближнее бей!» — неожиданно громко закричал Никита, выпустив первую стрелу. Следом по выдвинувшейся вперед черепахе начал стрелять у десяток, а вскоре и прочие воины. Востроглазый лучник сумел точно определить просвет в построении половцев, толком не умеющих ставить стену щитов. Первым же срезнем он свалил врага, и прежде чем степняки сумели закрыть прореху, в брешь ударил десяток стрел, мгновенно развалив их строй. Причем в этот раз в черепахе скрывались не носильщики с хворостом, а такие же лучники, да еще и с композитными луками. Но благодаря наблюдательности и точности моего десятника группа из двух дюжин половцев погибла в считанные секунды. «Никита?» Русич обернулся, с вызовом посмотрев мне в глаза. «Неужели считаешь, что я буду возмущен его инициативой?» «Молодец! Бери команду на себя!» Бодро кивнув, лучник улыбнулся и громко воскликнул. «За мной! Бей!» Противник пустил вперед несколько черепах, скрывая в их нутре опытных стрелков с композитными луками. Более того, многие из них закованы в отличную ламеллярную броню, срезни ее не пробивают. Хорошо, хоть я не пожадничал, взяв в поход запас бронебойных наконечников. Несколько раз мои воины ловили момент, когда половцы убирали щиты и начинали метать в нас стрелы. Тогда потери врага были значительными. Но ну и враг подобрался на дистанцию эффективного поражения. Среди нас уже четверо раненых и двое погибших. Стоящий всего в пяти шагах от меня русич получил стрелу прямо в глаз и, перевесившись через парапет, безмолвно свалился в ров. А между тем, пока мои десятки завязли в перестрелке, насильщики врага продолжают без особых помех забрасывать уже основной ров хворостом. «Никита, прячась за заборолами, сейчас уже лестницы потащат. Повременим пока». Обшивка ладей послужила нам на славу. Мало того, что мы сбили ростовые щиты, так я еще и настоял, чтобы с краев им приделали дополнительно узкие стенки. В итоге заборолы получились в форме трапеции. Так вот, прячась за ними, мы не только закрываемся от фронтального обстрела, но получаем относительную защиту с боков. Когда же необходимо сделать выстрел, любой лучник быстро высовывается, стреляет и тут же ныряет под защиту. Причем для того, чтобы отправить стрелу вдоль стены, приходится приподняться над парапетом совсем невысоко. И сейчас, когда враг потащил лестницы, мы имеем возможность вести практически настоящий фланкирующий огонь, поражая попавшую под предперекрестный обстрел врага с обоих боков. Что, в принципе, вот-вот и произойдет. В течение получаса велась вялотекущая перестрелка, после чего половцы подтащили лестницы. Оттолкнуть их мы даже не пытаемся. Чересчур они длинные и тяжелые, да и лучники врага теперь подступили под стены. Но быстро высовываясь из-за заборол, мои воины легко поражают степняков во время подъема. Еще ни один половец не сумел добраться и до середины лестниц Каждого сбивает точно пущенная стрела. С какой бы стороны враг ни закрывался щитом, под перекрестным огнем уцелеть нереально. «Ворота!» Все верно, Никита. Степняки подтащили таран и вот-вот начнут бить окованным сталью бревном в не очень-то и толстые деревянные створки. «Шалейте, половцы!» «Зажигательными! По мостику бей!» Вряд ли степняки могли видеть, что перед началом штурма мы сбросили несколько горшков со смолой на мостик. Бросали мы их не разом, а с промежутком во времени. Так что, если что и заметили, значение наверняка не придали. А вот те воины, кто уже вступил на настил, по-любому о чем-то догадываются. Но ведь их гонит вперед командирский приказ. Защелкали тетивы, и сразу в нескольких местах в сухое, пропитанное смолой дерево вонзились зажженной стрелой и почти сразу под ногами яростно ломающего ворота врага вспыхнуло жаркое пламя. Зарали воины, чьи ноги лизнул огонь, рухнуло в ров тело степняка, оказавшегося в самом центре пожара. Подались половцы назад, побежали от ворот с отчаянным криком, увлекая за собой тех, кто так и не сумел скарабкаться по стенам. Подалась назад вся масса вражеской пехоты. И практически в этот же миг с южной стены раздались особенно жаркая отчаянная брань да ляск скрестившихся клинков. Обернувшись, я увидел, что с юга степники все же прорвались. «Ян, Глеб, оставайтесь здесь, бейте поганых в спину, Никита за мной!» Протрубив рог, подавая сигнал Магути, последний уже и сам догадался, где помощь нужнее, но пока еще дисциплинированно ждал приказа, я побежал по периметру стены и за собой дружинников. «Какой там норматив на стометровку? метровку 13,5 секунд? О, я его точно покрыл!» «Лучники, прячьтесь за заборолами, бейте вдоль стен!» Выпущенный из руки чекан, сделав несколько оборотов, со страшной силой врезается в грудь, показавшуюся из-за парапета половца, скинув его вниз. Поспешил я. Жалко топор-то, ведь из хуралуга. Сзади часто защелкали тетивы, сбивая пытающихся подняться на стену врагов. Лучники Макара и Михаила активно их поддержали. Правда, я заметил, что число наших воинов уменьшилось едва ли не вдвое. С противоположной стороны на стену ворвался десяток магуты. Снизу их обстреляли, но воины умело перекрылись щитами и вся группа без потерь добрались до врага, последовательно зачищая пространство между заборолами. Тем временем половцы, густо лезущие по лестницам, потеснили трех дружинников на ближней ко мне площадке. Вот один из русичей упал, пропустив сабельный удар, и тут же опрокинулся назад, срубивший его половец, поймав стрелу в грудь. На мгновение в массе степняков образовалась брешь, и я немедленно в нее нырнул ударом щит в щит, потеснив преградившего мне путь противника. Оказавшийся справа половец попытался подставить под хралу к саблю. Меч разрубил ее и рассек кочевнику шею. Рывком вскинув щит, принимая на умбон вражеский клинок и мощно колю навстречу. Враг успевает отвести острие, сбив ее стальной окантовкой защиты, и падает от внутренней подсечки. Стремительный укол достает лицо половца, держащегося позади упавшего. Чем дольше кипит схватка, тем больше степняков прорывается по лестницам на стену. Но засевшие слева лучники Яна успешно поражают тех, кто поднимается над парапетом, и понемногу мы выдавливаем врага. Та часть дружинников, кто отступил под защиту Забарол, сыгравших роль мини-крепостей, теперь перешла в наступление. А десяток Могуты вырубил половцев под корень уже у двух лестниц, позволив уцелевшим стрелкам взяться за луки и остановить подъем врага. Схватка вынесла меня к одной из лестниц. Приняв очередной удар на щит, я отступаю и тут же стремительно колю мечом, Острие пронзает кольчужную рубашку на груди врага, пытавшуюся рывком прыгнуть на площадку. Удар! Подскочивший ко мне половец с силой рубит по плоскости меча, и клинок вылетает из кисти. С резким шагом вперед бью навстречу щитом под очередной удар сабли, целиумбоном в голову и присаживаюсь. Половец закрывается от моей атаки, подтянув руки к голове. Мне того и надо. Прихватив правое бедро противника, я резко выпрямляюсь и перекидываю тело врага за парапет. Вот где самбо. Классический второй этаж. Степники отступили после того, как мы зачистили стену, и лучники перекрестной стрельбой остановили подъем по лестницам. Сам прорыв был обусловлен тем, что десятки Михаила и Макара пропустили момент, когда в половецких черепахах к укреплению подобрались их лучшие лучники. Да и враг на этом участке преодолевал только один ров. Словом, потеряв половину стрелков, мои воины не смогли остановить продвижение врага по лестницам, Присутствие здесь сборной дружины, вооруженной простыми луками, не особо им помогло. А в схватке погибли еще четверо стрелков до да 11 топорников, включая тех, кого поразили стрелы. Всего же мы только убитыми потеряли 17 лучников, среди них и десятника Макара. Плюс трое получили раны, кому половецкая стрела вонзилась в руку, кому в плечо, и в следующем бою эти воины уже не смогут стрелять. А за вычетом погибших рубак у меня осталось всего пять десятков бойцов. И даже законченному оптимисту понятно, что следующего штурма нам не пережить. Хоть лестницы попортили, срубив где по одной, где по две верхние перекладины, дотолкнув их от стен, одна даже сломалась. Также я попытался определить число побитых насмерть степняков. Насчитал 58 трупов у южной стены и 54 у северной. Настреляли мы со своей стороны больше, но в рукопашном бою погибло не меньше трех десятков половцев. А еще сколько раненых оттащили кочевники в лагерь. Думаю, в половину от числа мертвых не скоро смогут вступить в бой. Вечером все в мрачном молчании сидят у котлов. Несмотря на то, что первый штурм мы отбили, что моя идея с деревянными заборолами сработала блестяще, собственно и позволив нам выстоять, в глазах воинов читается немой вопрос. Почему? Почему мы не оставили замок, не ушли на ладьях, когда показались только первые разъезды? К слову, корабли сейчас весело горят. Под вечер к ним спокойно подошла группа степняков, обойдя стены по широкой дуге и, не спеша, с чувством их подожгла. Тягостное безмолвие повисло над поглощающими ужин воинами, уже чувствующими себя обреченными. Воевода, а не пора ли нам баб половецких по кругу пустить? Вопрос задал один из косогов десятка у мира, кажется, его зовут Халидом. Я медленно, очень медленно поставил миску на землю, после чего посмотрел на спрашивающего. Тебе, видно, жить надоело? Косок упрямо встал, с ним поднялось еще горцев из обоих уцелевших десятков. «Всех разом рубить будешь?» Слова Халида пышут гордостью и торжествующим гневом, но я лишь рассмеялся. Захотел бы порубить — порубил, и уже более жестко, негромко добавил — всех пятерых. Запомни, косок, в походе слово «воеводы» — закон, и ты будешь его выполнять, даже если тебе грозит смерть. Горец зло сверкнул глазами. В какой-то момент мне показалось, что он промолчит, однако Халид не удержался. «А что, один пользовать будешь? Мы все хотим». Внимательно посмотрев в глаза говорящему, я секунду помолчал и резко метнул новый топор, за одно мгновение пролетевший разделяющий нас расстояние и вонзившийся горцу в живот. Его земляки вскинулись, но тут же встали ветераны прошлогоднего похода, которого в дружине больше половины, и встали они за меня. Может, Гриди в чем-то и были согласны с бунтарем, но его дерзость в их глазах была чрезмерной, а нанесенное оскорбление — заслуживающим воздаяния кровью. Да и воспоминания о том, как мы рубились с косогами прошлым летом и осенью, все еще свежи в памяти. «Считаете, что можете оспаривать мои слова?» Вкрайчиво начал я тихим голосом, кажущимся в повисшей тишине, однако едва ли не оглушительным. «Думаете, что можете пойти против, и наказания не последует? Вы ошибаетесь. Вы поддержали земляка, не повинующуюся мне. Что же, теперь ваш выбор довольно прост. Или вы примете смерть сейчас, или...» Или можете подождать еще немного и посмотреть, что преподнесет вам завтрашний день. Но я требую абсолютного повиновения, если вы рассчитываете на милость». Посеревшие с лица косоги начали неуверенно переглядываться, после чего заговорил один из мужчин. «Воевода! <кхем> <кхем)> Кажется, он поперхнулся, но прочистил горло и продолжил. «Прости нас, воевода!» <кхем> «Ладья! К берегу причалил ладья!» Крик дозорного на южной стене прервал речь горца. Сердце мгновенно ускорило свой ритм, я тут же вскочил. «К оружию! Шелом и брони надеть! Всем лучникам на стену! Умер, могу-то! К воротам! Приготовимся встречать!» Я побежал к стене, опережая стрелков всего на пару шагов. Поднявшись наверх, в первую очередь бросил взгляд в сторону лагеря половцев. Но никаких признаков суеты или тревоги не заметил. Изредка мелькающие в свете костров силуэты не мельтешат, не бегают. Значит, порядок. И только после я обратился к реке, действительно разглядев на берегу свою третью набойную ладью, хорошо освещенную пламенем ее догорающих сестер. И также в свете огня отчетливо разобрал вереницу воинов, бегущих от берега к стене. Наши. Могута, приоткройте одну из створок. И все же решил немного себя подстраховать на случай, если враг решился на какую-то исключительную хитрость, перехватив наш корабль. Хотя сам я в это не верю. «Никита, если половцы попробуют дернуться, бейте как можно чаще, прикройте наших ливнем стрел. А если вдруг услышите снизу лязг клинков, то без рассуждений бейте по прибывшим сладьи. Может быть, хитрость, понял?» «Да, вывода». Спустившись к воротам, я на всякий случай достал меч. Но тут же в небольшой щелке между створок показался тот самый седой десятник, встречавший нас перед белой вежей и надоумивший напасть на половцев. «Свои!»